Глава восьмая. Старший оперуполномоченный по особо важным делам полковник Лев Иванович Гуров не знал, чего именно ожидать. Что сейчас развернутся небеса и святой Полонский опустится на грешную землю под пение праведников? Что перед ним будут семенить плачущие фанатки и омывать слезами его путь? Что сказанное было лишь шуткой, и он не явится вовсе? Со всей ясностью Гуров представлял себе одно. Там, где появляется хотя бы тень художника, тут же возникает пресса. Снова привлекать внимание журналистов ему отчаянно не хотелось. Вернувшись в квартиру, он обнаружил, что Сизый пытается разговорить Олега, а Толик фотографирует портрет на стене. Раздраженно дернул щекой и обернулся в поисках тети Тоси. Женщина сидела в крохотной кухоньке, и, чтобы не давить на нее, он опустился рядом с матерью Олега на корточки. Хотелось взять за руку, утешить. Но что-то подсказывало Гурову, что Антонина Максимова, уставшая, полностью морально истощенная женщина, Сдерживает сейчас слезы из последних сил, и лишние эмоции, даже положительные, ей ни к чему. «Теть Тось», — заговорил он тихо, как говорил в последний раз на похоронах Машиного деда. При его службе такой тон был необходим нечасто, но Гуров поразился тому, как легко выговорилось это имя, без отчества, будто он знает ее всю жизнь. Он и знает, скорее всего. Матерей, изможденных, но не сдающихся в борьбе за жизнь своих детей, Гуров видел немало и уважал их. Я позвонил Джею. это наш общий знакомый. Он сейчас сюда приедет. Олег будет рад его видеть. И, скорее всего, с ним будут еще люди. Не хлопочите. Они все самостоятельные, сами разберутся, куда пройти и на что сесть. Вы мне напишите, пока ждем на листочке. Что вам нужно в первую очередь, пожалуйста? По ремонту я сам вижу, но, может, лекарства какие-то или продукты особые. Она посмотрела на него сверху вниз, И сразу, по одному только взгляду, стало ясно, что в помощь она не верит. Не удивилась, не обрадовалась. Так смотрят на маленьких детей, которые утешают взрослых, говоря, что во сне попросили великого Гудвина прийти в их дом и решить все проблемы. Тетя Тося точно знала, что чудес не бывает, и молитвы никто не слышит. Однако обижать своим неверием хорошего человека не годилось как тебя зовут? Голос казался бесплотным. Агуров вдруг заметил, что она старше его максимум лет на пятнадцать. Эта женщина вложила в битву с зависимостью единственного сына все. И проиграла. Лев? Спасибо, Левушка, сейчас напишу. Она вышла в зал, а Лев встал у окна, чуть отодвинув пропыленное покрывало. Стал смотреть на улицу в ожидании гостей. Балкона Капиталины Сергеевны из-за деревьев видно не было. Интересно, как она? Имеет ли представление о том, что творится всего в нескольких метрах от нее? Ведь если поразмыслить, хулиганы и тунеядцы, распивающие пиво у ее подъезда, вполне благонадежные, здоровые парни. Все познается в сравнении. Гуров поймал себя на том, что пытается спрятаться в размышлениях о временах и нравах от настоящего от безнадеги и вони, пропитавшей эту квартиру. Он, полковник и оперативник с именем, приехал в Анейск спасти от беспредела беззащитную старую актрису, а оказалось, что в помощи здесь Молотова нуждается меньше всех. Здесь всем плевать на чужую боль. А те, кто должен бы следить за порядком, утонули в бессмысленности и лени. Потому что если люди сами выбирают яд и дно, что же их «На аркане в светлое будущее тащить?» «Встряхнись, Гуров», — приказал он себе. «Ты здесь для того, чтобы помочь, и ты поможешь делом, а не красивыми словами. Сейчас как раз приедет этот гений, и посмотрим, как ему понравятся условия жизни поклонника и воздух, которым каждый день дышит тетя Тося». Во двор вплыла глубокого шоколадного цвета Вольва, и Гуров понял, что Аджей не обманул. Некому ванейски было разъезжать на такой машине. Следом проехали две черные машинки попроще. Гуров, рефлекторно подготовившись к встрече с прессой, втянул шею в плечи, сутулился и опустил козырек кепки. Вольва остановилась под их окнами. Вместо охранника или водителя из дверцы стремительно выскочил высокий блондин. Волосы такого цвета выделяли его в любой толпе. И влетел в хлипкие двери подъезда. Гуров усмехнулся и отвернулся от окна, приготовившись к встрече со звездой. К его познаниям об этом человеке сейчас добавилось то, что встречаться с прессой они не хотят оба. В на распашку двери Аджей не вошел, а влетел. За его спиной уже грохотали ботинками сопровождающие, и казалось, что художник старается выжать максимум пользы из каждой секунды, что он проводит вне их пристальных взглядов. Коротко кивнул Толику и участковому, посмотрел в глаза Гурову. Угадав того, с кем говорил по телефону, вздернул бровь. Открыл рот, чтобы что-то сказать. Но за его спиной затолпились мужчины и женщины в строгих костюмах, а перед Гуровым возникла мать Олега. Она неуверенно поправила волосы и медленно сунула в карман листочек из блокнота на пружинке со списком, о котором просил Гуров. Ее взгляд обижал вошедших и вернулся к Аджею. «Одевался именитый гость просто», Кроссовки, серые джинсы с порезанными коленями, белая футболка с острым вырезом. С тем же успехом он мог быть в робе дворника, или, как говорила самая знаменитая на свете блондинка Мэрилин Монро, в мешке из-под картошки. На то, во что он одет, все равно никто не смотрел. А Джей Полонский оказался настолько красивым, что неподготовленного к эстетическому удару такой силы человека сбило бы с ног. Гуров редко тратил время на рассуждения о красоте, но, глядя на то, как потеряла дар речи Максимова, понял сразу две вещи. Первая. Рядом с человеком, обладающим таким лицом и телом, неудачными поделками Творца чувствуют себя в равной степени и женщины, и мужчины. В этой квартире, в этой вони и нищете, он выглядел инородно, как если бы герой мультфильма сошел с экрана. Вторая. Полонский не всегда был знаменитым. Взрослым, способным себя защитить, он был тоже не всегда. А это лицо было с ним от рождения. С ним он прошел школу жизни детского дома. Оно было его проклятием и единственным капиталом, когда, достигнув совершеннолетия, он покинул ненавистные казенные стены. Сейчас ему нет тридцати, а его имя знает вся Россия. К успеху и деньгам. А Джей пробивался через слой грязи, толщину и жирность которой люди, с внешностью среднестатистической, представляют себе едва ли. — Здравствуйте. — Здравствуйте, тетя Тось. Я друг Олега. — Можно я к нему зайду? Та лишь указала на дверь. Сказано было таким тоном, что Гуров легко представил себя, как славный белобрысый приятель Олежи, пока друг одевается, легко выпросит у его мамы и попить, и бутерброд, и чтобы Олег после прогулки задержался у него в гостях, потому что Аджею купили игровую приставку. Не могло такого случиться в жизни ни Олега, лишь мечтающего о силе воли, способной пробивать стены серых будней, ни Аджея, не имевшего ни родителей, ни друзей. Но сыграно было великолепно. Художник полуобернулся к замершей Свите, коротко бросил: «Обсчитайте», и, не поморщившись, шагнул в комнату, служившую сыну хозяйки спальней в самую клоаку, в сторону которой даже Гуров старался не смотреть. Он двинулся следом, но перед ним протиснулись Сизый и Милованов. Так что произвело ли собственное лицо на стене на Аджея впечатление, Гуров не узнал. Войдя, он увидел, что Аджей сидит на полу, обнимая безвольного Олега за плечи. Гладит по голове, заглядывает в лицо. И говорит негромко, но твердо, не то упрашивая, не то заставляя наркомана сфокусировать взгляд на своем лице. «Это же я, Олег. Помнишь меня? Я пришел. Ты звал меня, и я пришел. Прости, что так долго. А теперь мы поедем и будем лечиться. Ты ведь для этого меня звал? Выбирайся на свет, Олежа. Пообещай мне, что будешь лечиться, пожалуйста. Знаешь, здесь твоя мама». Что я скажу тете Тосе, если ты не согласишься со мной поехать, Олеж? Неужели это еще можно вылечить? Неужели до него еще можно достучаться? Гуров смотрел на то, что осталось от здорового когда-то парня, на плечи, обтянутые тонкой кожей, ребристый бок, и думал о том, что по нему можно изучать строение человеческого тела. А потом вспомнил о мумии, замурованной в стене. Мог бы Полонский иметь отношение к убийству? или убить сам? Мог или нет? Сам замысел был необычен и эмоционален. Палач наверняка вкладывал в свое дело идею, как сказали бы сейчас, месседж, послание. Умеет ли Джей ненавидеть? Безусловно. Люди с такими жесткими глазами умеют не только ненавидеть, но и расправляться с обидчиками. Но в эту минуту, пахнущий всеми нечистотами, на которые способно человеческое тело, Олег Максимов Растирает слезы по его белоснежной футболке. Художник гладит его по голове и уговаривает. Берет в руки худое лицо. Трясет. Отчаянно и одновременно строго. Что, по мнению такого, как Аджей, может быть преступлением настолько несмываемым, чтобы похоронить человека заживо? Олег всхлипывает. Неловко поводит плечами. И вдруг взгляд его становится осмысленным. Гуров и остальные в комнате затаили дыхание. — А Джей? — Да, это я, Олег, да! Привет! — Почему? — Как ты здесь? — А где мама? — Мама здесь, рядом. Полонский вскинул лицо, поймал взгляд Гурова. Лев стремительно вышел из комнаты и вернулся с Антониной. Тетя Тося заплакала. Прижав к груди руки, женщина осела на пол, обняла парней и плакала, тихо и безутешно. Любой силе приходит конец. Гуров понял, что смотреть на это больше не может. Когда он выходил, над плачем матери с сыном звенел голос Полонского. «Ты только скажи мне, что согласен, Олег! При матери скажи «да!» Как мне в глаза ей смотреть, если я ничего не сделаю? Я хорошую клинику найду. Я знаю, в какой тебе помогут. И с деньгами нормально будет. Ты пообещай только. Я приезжать к тебе буду, слышишь?» Люди художника расхаживали по квартире, бесцеремонно заглядывая везде, делая замеры и записывая результаты в планшеты. Сомнений в том, что у семьи Максимовых будет сделан ремонт, качественно и быстро, не возникало никаких. Гуров вышел из квартиры на площадку и не слишком удивился, увидев там Сизова. Тот курил и смотрел в стену. Молча протянул Гурову пачку. Чудотворец, мать его! Покачал Витя головой. Крестная фея. Спустился с облаков, подтер Золушки сопли, отмыл, прокапал, вынул из грязи. На такой раз посмотришь и начинаешь задумываться, правильно ли живешь, хотя даже пиво по пятницам Нини. -ни. Язва! Гуров улыбнулся. Хуже! Жена молодая. Сизай тоже усмехнулся, но было видно, что впечатление от увиденного отпустят его не скоро. Боится больше смерти, что я на работе своей сопьюсь. Ты видел, что во дворе происходит? Нет, а что там? Столпотворение вавилонское. Церберы Полонского у дверей стоят, не пускают никого. У него ведь каждая минута расписана. Если он на нас столько времени потратил, значит не явился куда-то по расписанию. Куда пропал? Вот и нашли. Там камер больше, чем людей. Как выходить будем, не знаю. Мне моха в голову отвинтит, если узнает что я в его дело носую. А ты Мохову скажи, знаешь что? Что именно сказать Мохову, Гуров договорить не успел, потому что из-за двери показался Аджей. С шипением «Посидите вы там минуты две!» запер дверь, не позволяя выйти следом что-то драматично вещавшее ему девушке-менеджеру. Витя и ему предложил пачку. Аджей с видимым наслаждением закурил и с полминуты просто стоял с закрытыми глазами. Потом открыл их, и снова стал очень деловым. «Как выходить будем, придумали уже?» Полковник и Старлей переглянулись и с похожим выражением лица сдержали смех. Заговорил Сизой: «Я думаю, Максимовым лица спрятать. Они, журналисты, все равно раскопают что к чему, так хоть не сразу на людей такое внимание обрушится. Пока они будут снимать их и тебя, в общей толпе выйдет Лев, и будет уже никому не интересен». «Мы с столиком можем выйти, когда станет тихо». «Кстати, Аджей...» Витя кивнул в сторону двери. «Это было сильно. Хороший план. Я в клинику позвоню частную, под Владимир. И сразу отсюда их повезут в аэропорт. Теть Тойси тоже адаптация на пару недель не повредит. А там березки, тишина, покой. Она как вернется, и ремонт уже закончим здесь. И фест в городе станет спокойнее». Внезапно Аджей скривил красивое лицо, будто что-то в сказанном ему не понравилось. «Не надо про это. Сделал и сделал. Мог и сделал. Вы бы тоже сделали, если бы деньги были. А то мне ваш столик уже высказал, что я ангел, и где мое место. Я от него сюда избежал. Предпочитаю сам решать, где мне место». Из-за двери донеслось молящее «Аджей, время! Да иду я!» Небожитель несолидно забычковал сигарету о подошву и кивнул. «Спасибо, мужики. Я живых людей с этой работой раз в год вижу. И то через стекло». Пока Гуров соображал, за что именно их благодарят, Витя все так же безмятежно произнес. «А ты Леву с собой на следующее мероприятие возьми. Вот тебе и будет более чем живой человек. Серьезный, книжку пишет. Покажешь ему, чем живет богема и как творцу бывает одиноко в свете софитов». В глазах художника отразилось непонимание, и на площадке повисло озадаченное молчание. Потом он рассмеялся. «Пожалуй, я так и сделаю». А Джей посмотрел на Гурова, и взгляд его снова стал напряженным, цепким. «Пропуск тебе Оксана сделает, чтобы след в след не ходить. Так ты получишь больше свободы. Ночь планируется бурная. Если устанешь, сможешь уехать домой, а потом вернуться. Согласен, Лева? «Согласен. Только, пожалуйста, Лев». Договорились. Назовешь меня ангелом, я тебе морду набью. Один из телохранителей Аджея дал Гурову свой пиджак. Он снял кепку, очки пришлись как нельзя к месту. Вещи Антонина собрала всего ничего. Ключ от квартиры оставила человеку, имени которого не знала. Все самое ценное, что было в жизни, она увозила с собой. Сына и Надежду. Ее и Олега посадили в одну из машин персонала. Гуров, вслед за Аджеем, нырнул в шоколадную Вольво. Назвать такой автомобиль коричневым, не поворачивался язык. Машина ехала очень медленно, рассекая толпу, как акула плотный косяк мелкой рыбешки. С ними, на переднее сиденье, села та самая девушка, которую Аджей не выпустила с квартиры Максимовых, когда выходил курить. Она оказалась Оксаной и, спросив у Гурова фамилию и отчество, выписала ему пропуск попросила снять очки и улыбнуться для снимка. Осведомилась, какого цвета ленточку Гуров предпочитает, ведь носить пропуск полагается постоянно и желательно на шее. Разложив прямо на коленях хитрые японские игрушки, при виде которых Кричко бы впал в жеребячий восторг, распечатала фото. Заполнила карточку, соединила все вместе и сделала Гурова обладателем заветного билета, по-видимому, в рай. Полковник испытал странное чувство. Заупакованный в прозрачный пластик кусочек картона, что он бесцельно крутил в руках, 80% людей, находящихся сейчас в Анейске, отдали бы все деньги, что у них есть, и, не задумываясь, взяли кредит, если бы не хватило. А Джей, качая головой, смотрел на часы. Потом, не обращая ни на кого внимания, сменил футболку на точно такую же, но свежую. Спросил у Оксаны. Как? Та критично изучила его в зеркало заднего вида и удовлетворенно сообщила. «Ангелоподобно. Тебе бы поспать, но времени нет, поэтому пей энергетик, он под сиденьем, и выходи в эфир. До палаточного городка у тебя 14 звонков по горячей линии». Пока Аджей, вытянув шею, чтобы не капнуть на одежду, пил энергетик из яркой банки, Гуров прикинул про себя время, которое проводят в ожидании люди на горячей линии связи со своим идолом. И никто не жалуется. Когда Аджей поставил на колени ноутбук, открыл его и поправил волосы, гуров впервые за все время в машине открыл рот а джей почему ты ответил мне сразу из таких историй как рассказал я оператору наверное две трети твоего потока состоит чем я выделился почему ты приехал они пропустили в общении этап когда было уместно говорить на вы но у знакомого подобная вольность похоже не смущала или у него не было времени чтобы обращать внимание на подобное ты голос свой слышал лев Твое сообщение, мягко говоря, выделялось из общей массы того, что я получаю каждый час. А потом ты меня отчитал. И у меня, как говорят психотерапевты, сработала подсознательная тоска по детству. Смешно? Нет, если честно. Вот и мне не смешно, и ностальгии по детству я не страдаю. Ты мне не нравишься, Гуров Лев Иванович. Я не люблю журналистов. Но я, видишь ли, очень плохо разбираюсь в людях. И опыт подсказывает, что если ты мне не нравишься, значит, со стопроцентной гарантией окажешься незаменимым и полезным. Не знаю еще, почему и в чем, но бесишь. Значит, мне нельзя тебя потерять. Хочешь, вздремни, пока едем, ночи правда будет долгой. А я на том свете высплюсь. Теперь помолчи, пожалуйста, у меня эфир. Эфир и правда начался. На улице было темно. Машина ехала плавно, и движение в ней почти не чувствовалось. Оксана выключила свет и направила на Аджея белый луч специальной лампы, закрепленной на сиденье. Гуров представил, как тысячи людей прильнули к мониторам, пожирая взглядами каждый сантиметр сияющего во мраке ослепительно красивого лица. Представил за компьютером Верочку, верную секретаршу генерала Орлова, и отвернулся к своему окну. Не ему судить, насколько достоин Аджей Полонские обожания, изливаемого на него фанатами. Он видел творческого, серьезного, на редкость целеустремленного человека, не брезгующего чужими слабостями. Наверное, потому что слишком хорошо знал о своих. К трясущемуся Олегу Аджей проявил сегодня явно больше симпатий, чем к Толику, почитавшему его едва ли не как святого. Да мало ли таких в его пастве? Гуров вспомнил, как, выезжая со двора, бросил взгляд на завешенные покрывалами окна покинутой квартиры. Толик... Побитый собачонкой смотрел им вслед. А ведь парень так ему помог. Нужно ему хотя бы магнитик привезти из лагеря. Гуров уселся поудобнее и постарался отключить внимание от доброжелательного, но нарочито восторженного голоса Джея: Может, у него и правда получится вздремнуть.